Приведя в порядок мысли, отплевываясь в салфетку от вездесущего песка, пересказываю происшедшее. Несмотря на все самообладание, видно, что парни, мягко говоря, потрясены. Ты уверен? Отщелкиваю рожки, разряжаю. В первом всего два патрона, во втором — десяток. Передергиваю затвор, вылетает патрон. Из автомата ощутимо разит сгоревшим порохом. Засовывая руку в карман, вместе с налетевшим песком достаю украшение. Толстая цепочка-браслет из широких звеньев, висящий на ней маленький изящный кувшинчик размером в два наперстка. Открытая крышка-пробочка на колечке украшена неплохим изумрудом. На звеньях россыпь мелких разноцветных камушков. И везде весь арабского письма. Под ярким светом врубленного на полную мощность фонарика Ахмета Кемаль пытается разобрать текст. А, впрочем, у меня уже есть догадка. В речи людей той эпохи мелькнуло знакомое слово. С ним обращалась и девушка. Там что-то про заточенного джина, парни. И запрет открывать крышку. Выбивая из одежды песок, помогая чистить веником незаменимая вещь, машины, участвуя в сертовании лагеря, постоянно ловлю взгляды Ахмета и Кемаля. Понимаю, парней, поверить сложно, не верить нельзя. Один из членов отряда, Выступил в роли запертого в кувшинчике, а не в лампе, как в предании, сказочного джинна. Довольно не слабого, надеюсь. Крестоносов зачистил четко, по жесткой схеме. Спасенная, дочь высокопоставленного вельможи, если не самого Саладина. А кувшинчик ведет свою историю со времен легендарного победителя джинов, султана Гаруналь аль рашида Взятая в плен с остатками охраны девушка терпела до последнего, но при угрозе изнасилования выдернула таки пробочку из висящего на браслете сосуда, и веревки не помешали тонким длинным пальцем. Согласно преданию, джин обязан выполнить желание, но в расплату заберет душу вызвавшего. На то он и демон, говоря привычным языком. М да, интересно, это случилось в нашем прошлом или параллельном? Выполню задание, порой есть в интернете, а вдруг легенду о себе любимом найти удастся? Такая вещь, как неправильный демон с автоматом Калашникова, должна оставить след. И еще немного полегчало на сердце. Эх, Сьюзи! Выскочив на трассу у Тадмора, теперь ничем не выделяемся среди мирного потока машин. Пулеметы сняты и упакованы в чехлы. Калашниковы пристроены в удобных тайниках. Одинаковые бейсболки С эмблемами и новые наклейки на борта говорят, что мы теперь представляем собой специальную службу доставки и охраны грузов. Следы песчаной бури видны на шоссе, поэтому пропыленные, хотя и старательно вытряхнутые камфляжки, не внушают подозрений внимательным ребятам с интернациональной надписью «Полиция» на автомобилях. Думаю, наверное, знаки Мансур тоже прикрутил соответствующие. Джипы ровно держат скорость, моторы уверенно гудят. Страшновато было выезжать из долинки. Летящий из всех щелей кузовов песок создавал полное ощущение пожара и густого дыма. Пополнив запасы минералки в магазинчике у очередной заправки, не отказываем в удовольствие почаще прикладываться к полуторалитровым бутылкам. Минералка хороша, с кислинкой типа нашей азовской номер 2. Кстати, по мере продвижения в западном направлении воздух кажется делается мягче и чище. Впечатление подтверждается у Хомса, присутствует явная субтропическая морская нотка. По бездной проезжаем мимо, вполне цивилизованно выглядящей хамы. Сворачиваем влево к горам. Запас времени изряднейший. К точке рандеву лучше добираться в темноте, поэтому сворачиваем в кафе со столиками, под выгоревшими полотняными тентами в оставшемся неизвестном поселке. Близнецы остались дежурить в машинах. Остальная группа заняла стол. Официантка в парандже, как она там не парится, принесла что-то мясное, пряное и невероятно изысканное в глубоких тарелках. Потрясающий, сваренный прямо на наших глазах кофе. Романтика! Зная отношения, К израильтянам в Сирии ожидал недоброжелательного к себе, но напрасно. С весьма схожей внешностью насчитал навскидку пяток посетителей, а тщательно отрепетированные арабские «спасибо» пришлись весьма кстати. Кемаль и Мансур в сменили близнецов. Мы с Ахметом кайфовали, чередуя... Крошечные гладкие кофе из чашечек и прохладной воды из высоких стаканов. Бормочущий телевизор на стойке бара, абсолютно сюрреалистически выглядящий из бутылок спиртного, повествовал о творящихся совсем рядом в Ливии ужасах. Англы совершенно оборзели. Уничтожили законного правителя, Да еще и похвалятся этим перед всем миром. Передел идет полным ходом. Аливийское нефть, к слову, поставляться исключительно в Европу. Еще один стимулирующий крючок для партнеров по НАТО. Аслан Ахмед негромко беседует на арабском. Изображаю, что внимательно слушаю, повинуясь малозаметным жестам командира, киваю в нужных местах. Что же? Часа полтора проведены в цивилизованных условиях. Солнце клонится к горизонту. Пора ехать.